пришли Ингские мореплаватели из Южной Америки. Но каким бы берегам Тихого океана не привязывали родину полинезийцев, расовый состав этого народа оставался загадкой. Он, несомненно, смешанный. Однако в целом полинезийцы относятся к самым высокорослым народам мира. Велик процент длинноголовых, а светлый оттенок кожи сближает их с жителями Южной Европы. Специалисты по физической антропологии отметили, что по всей Полинезии распространен европеоидный тип, нередко называемый также арабо-семитским, для которого характерны нос с изогнутой спинкой, тонкие губы, борода, иногда рыжевато-коричневые волнистые волосы. Люди такого типа наблюдались первыми европейскими исследователями на всем пути от острова Пасхи до Новой Зеландии острова Чатем. Сами полинезийцы называли этот компонент населения, составлявший подчас целые семьи, урукеу, почитая их потомками светловолосых и светлокожих полубогов, первоначальных обитателей островного царства. Физические черты полинезийцев на островах восточной части Тихого океана заметно отличали их от жителей западной части Тихого океана, и европеоидный элемент особенно отклонялся по названным характеристикам от папо-меланезийцев, негрито-малайцев и индонезийцев, населяющих область, через которую, по мнению большинства современных исследователей, якобы прошли полинезийцы. Загадочный европеоидный компонент в Полинезии не позволял сбрасывать со счетов фантастические, на первый взгляд, гипотезы о Средиземноморском элементе на востоке Тихого океана. Может показаться, что ссылка на выходцев из Америки не решает вопросы. Южноамериканские индейцы не были наделены европеоидными чертами, они близки к малайцам, с которыми связаны общим древним родством. Если не считать сходство с полинезийцами в целом по группам крови и форме носа, южноамериканские племена отличались от островитян восточной части Тихого океана не меньше, чем народы Юго-Восточной Азии и западной части Тихого океана. Высокие и рыжеволосые, с пышной бородой, были одинаково неизвестны по обе стороны Полинезии, когда сюда впервые пришли европейцы. Малорослые, круглоголовые, смуглые обитатели Малайского архипелага и Южной Америки бороды не имели. Откуда же у островитян Полинезии необычные европеоидные черты? На острове Пасхи, самом далеком от Азии и наиболее близком к новому свету форпосте Полинезии, известны предания, утверждающие, что древнейшие предки пасхальцев прибыли из большой засушливой страны на востоке, то есть от страны Южной Америки и достигли Пасхи, плывя 60 дней в сторону заходящего солнца. Дорожащая своей историей смешанное население острова Пасхи утверждает, что часть предков отличалась белой кожей и рыжими волосами, тогда как другие были темнокожие и черноволосые. Это подтверждается наблюдениями первых европейцев, посетивших остров. Когда голландцы во главе с Роговеном открыли Пасху в 1722 году, они записали, что среди поднявшихся на борт их корабля островитян был один совершенно белый и вообще среди пасхальцев встречаются и более темнокожие и совсем белые, а некоторые розовые, словно они обгорели на солнце. Все первые европейские гости отмечали также, что среди пасхальцев попадались люди, приметные не только светлой кожей и высоким ростом, но и мягкими рыжеватыми волосами. Можно ли считать таких людей потомками выходцев из Южной Америки на Востоке, где физические характеристики Кечу, Аймара и Уру объединяют их с темноволосыми, смуглыми, низкорослыми жителями Юго-Восточной Азии? Или же физический облик представителей доингских культур Перу отличал их от исторически известных невысоких круглоголовых индейцев этих мест? Примечательно, что в наиболее древних преданиях, записанных на пасхи, пасхальцы называют расположенную в 60 днях пути на восток страну, откуда пришли их предки,